Девятое, гуру Хочу видеть вас устоявшими до конца. Хочу победителями видеть вас, позванных мною кладыки. Хочу быть уверенным в каждом, как в себе самом. Встретиться снова хочу в обстоятельствах жизни удачных. Сейчас все против вас, но идет время, которое изменит противоидущие на идущие «за». Это и будет тем временем, о котором возвещено было знающими сроки и высшую волю. Вы пошли за мной, я за владыкой, значит, вместе к владыке идем. И цель наша — дойти. не Нечесть тому, кто отстанет или убоится, или усомнится перед концом. Много попыток сделано будет, чтобы вас от нас отвратить и отделить от владыки. А вы знаете, что все отделяющее, как бы безобидно или просто оно не показалось, от тьмы. Сейчас нет середины или со светом, или же с тьмою, или с теми, кто позвал, и с владыкой, или же против него. Особенно зоркие и внимательно будьте вы к мелочам. Мелочи, отделяющие от нас, особенно тонко, опасны, ибо незаметны и не бросаются в глаза. Также опасны, очень опасны, безобидные вещи казалось бы не имеющие никакого отношения к свету и тьме но в них углубившись вдруг ощущаете что окружила вас тьма прикрывшаяся кажущейся безобидностью явлений но если что то отдаляет и отделяет от учителя значит оно от тьмы самообман не поможет избежать темных тенет и когда темные окружат вас начнут питаться эмоноциями вашими высасывая жизненные соки Тогда лишь поймете ошибку. Хорошо, если это случится не слишком поздно, но можно и опоздать, и остаться позади и ни с чем. Тогда и будущее, и владыки приход обратятся в ничто, и пойдете во тьму, предав себя сами. Ибо двое будут в поле, один будет взят, а другой оставлен. И оставленному во тьме в одни светлого прихода владыки.